Институту физических проблем после долгих и настойчивых поисков удалось найти такой сплав металлов, который при температуре, отделенной от абсолютного нуля всего лишь двумя сотами градуса, превращался в сверхпроводник с необычайно большой энергоемкостью и длительным временем релаксации, то есть временем сохранения тока после прекращения действия электродвижущей силы.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 не могли достигать скорости более д в а узлов. «Пионер» легко делал до в о с ь узлов. То есть столько же, сколько делали самые быстроходные надводные катера-торпедоносцы и охотники за подлодками. Как же Крепину удалось добиться такой неслыханной скорости при огромном сопротивлении, которое оказывает вода кораблю, особенно при подводном плавании? Известно, что самые лучшие подводные пловцы – рыбы, киты и головоногие. В течение сотен миллионов лет, миллионами поколений в непрерывной борьбе за существование они приспособлялись к водной среде. Побеждали, выживали и оставляли потомство лишь те, кто был лучше вооружен и быстрее двигался в своей родной стихии. В результате их тела,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 и придал своему пионеру форму кашелота, так как по расчетам конструктора выходило, что, несмотря на свои огромные размеры и вес, к о ш е л о т затрачивает на движение каждого квадратного метра своей поверхности меньше сил, чем всякий другой обитатель вод. Далее всем уже давно известно большое значение слизи,